Удегейцы Удегейцы живут в Уссурийской тайге, в Приморском и Хабаровском краях. Основными занятиями удегейцев из древней были охота, рыболовство и добыча целебного корня женьшень. Знали удегейцы ремесло. Удагейские кузнецы были искусными мастерами и ковали не только предметы обихода и охотничьего снаряжения, но и изящные украшения для наконечников копий, ушные и носовые серьги. Удагейцы жили отдельными семьями и часто переселялись с места на место в поисках лучших охотничьих и рыболовных угодий. В старину удагейцы делились на отдельные роды, Каждый род имел свои места для охоты и рыбной ловли. Споры между родами решались межродовым судом. Возглавлял суд самый уважаемый старик из нейтрального рода. Каждый род выбирал по одному защитнику. Отличительным знаком таких защитников был деревянный жезл с копьем на одном конце и изображением манги духа предка на другом. Если конфликт не удавалось разрешить мирным путем, начиналась межрадовая война. Такие войны велись еще в XIX веке. Во время войны соблюдались традиционные правила, использовалось только холодное оружие. На вражеской территории запрещалось пить воду, охотиться и ловить рыбу. Женщины и дети были неприкосновенны. Мифология удыгейцев имеет много общего с мифологией эвенков, нанайцев и ульчи. Земля представлялась удыгейцем живым существом, драконом, лежащим на спине другого дракона, плавающего в море. Небо, видимое из земли, считалось дном Верхнего моря, над которым располагаются иные миры. Есть несколько миров и под землей. Удыгейцы почитали огонь. Духом огня, хозяином огня, было божество Пудя. Свой огонь имел каждый удыгейский род. Выносить такой огонь из жилища мог только мужчина, принадлежавший к данному роду. Покровителем рыбной ловли был хозяин воды Тэму, а его помощниками водяные духи Ганники. Их представляли в образе красивых девушек с красной кожей и чарующими голосами. Заслышав песню ганики нужно было тут же ответить песней, а иначе они могли утащить воду. Особым почитанием пользовался дух хозяин Тагидусе в облике тигра. Тигр был священным животным у всех амурских народов. На тигра не охотились, убить его можно было только при самозащите, после чего... Полагалось объяснить богу-тигру причину своего поступка и попросить у него прощения. Некоторые удыгейские роды считали тигра своим предком. Селемеге Селемеге — имя персонажа ряда удыгейских сказок, образованное от слова «селеме» — «железный». У одной женщины был муж. Звали его Геэнтэй. -э Однажды Геэнтэй -э сказал жене, «Слышал я, что живет на свете Селомеге, -э человек, который питается железом. Пойду-ка я на него посмотреть». Жена говорит, «Опасное дело ты задумал. Не дойдешь ты до жилища Селомеге. -э По дороге погибнешь. А если и дойдешь, то погубит тебя Селомеге». -э Но Геэнтей сказал, все равно пойду. Пока не увижу Салэмэгэ, не будет мне покоя. — Ладно, — отвечает жена, — только прежде чем идти, заготовь-ка побольше дров. Сложи возле дома семь поленниц, чтобы мне надолго хватило. Стал Геэнтей заготавливать дрова. Шесть поленниц сложил, а седьмой не успел, день кончился. Жена ему говорит, — ты даже дров... «В досталь заготовить не можешь, а хочешь идти к Саламяге? Может, не пойдешь?» Но Гэнтэй ответил «Раз решил, пойду». И велел жене шить ему для дороги унты. Шила жена унты. Из половины лосиной шкуры на правую ногу, из второй половины на левую. Примерил унты Гэнтэй и стал жену ругать. «Зачем такие большие сделала?» «Ушивай!» Ушила жена унты, и пошел Геантей искать Саламеге. Шел, шел, увидел на земле следы огромных унтов. Пошел по этим следам. Хотел идти след в след, да не смог. На каждый шаг огромных унтов ему приходилось делать три. Наконец, пришел Геантей к какому-то дому, зашел внутрь, поздоровался... Сидит в доме у очага старуха, держит над огнем кусок железа. Железо уж до красна раскалилось. Старуха говорит, — вот готово угощение для моего сына Салемеге. Скоро вернулся с охоты и сам Салемеге, принес двух убитых медведей. Один у него в руках, второй к поясу подвешен. Старуха подала ему кусок раскаленного железа. Угощайся, сынок, спел у жару. Селемегер разжевал не спеша, проглотил и губами причмокнул. Спасибо, говорит тебе, матушка, вкусно приготовила. Тут он заметил ГНТ и сказал: «О, да у нас, оказывается, гость! А я как раз двух медведей добыл. Ну-ка, посмотрим, кто из нас быстрее медведя освежует, сварит и съест!» Принялись Сэломега и Гентей за работу. Сэломега с медведя шкуру снял, а Гентей только вспарывать начал. Сэломега мясо на куски разрезал, а Гентей только шкуру снимает». Селомега мясо сварил и съел, а Гентей только котел на огонь ставит. Засмеялся Селомеге и говорит, что ж мне с тобой таким слабосильным делать? Разве что поставить возле вешал, где сушится рыба, ворон пугать. Взял он Гентея, привязал к столбу возле вешал, дал в руки колотушку и говорит, как прилетят вороны ты, ток-ток. «Постукивай, чтобы они не поклевали рыбы!» И ушел. А тем временем жена Гиэнтея родила сына. Назвала его Тугуме. Прошло немало лет. Вырос Тугуме, — спрашивает у матери. «Матушка, а где мой отец?» Мать отвечает. «Еще до того, как ты родился, ушел он искать Селемеге. Да так и не вернулся. Верно, его уж на свете нет». Тугуми говорит, «Я пойду искать отца». Заплакала мать, «Не ходи, сынок, погубит тебя Саламеги, так же, как и твоего отца». Но Тугуми ответил, «Раз я решил, то пойду, только сначала дров тебе заготовлю». Сложил за день семь поленец дров. Потом просит мать, «Матушка, шей мне для дороги унты». Сшила мать из половины лосиной шкуры на правую ногу, из второй половины на левую. Примерил тугуме унты в пору. Простился он с матерью и пошел. Шел, шел, увидел следы огромных унтов, а рядом следы унтов маленьких. Кто-то пытался идти по первому следу, да не мог так широко шагать. Пошел Тугуми по следам больших хунтов, вслед, вслед ступает. Дошел до дома саламяги, зашел внутрь. Сидит у очага старуха, держит над огнем кусок железа. Поздоровался Тугуми и говорит, не дашь ли мне бабушка перекусить? Протянула ему старуха кусок раскаленного железа. Тугуми разжевал его, проглотил и губами причмокнул. Тут вернулся с охоты Саламега, принес двух медведей. — О, — говорит, — опять у нас гости. Ну-ка, посмотрим, кто из нас быстрее отведает медвежье мясо. Принялись оба за работу. Саламега шкуру с медведей снимает, а Тугуми уже мясо на куски разрезал. Саламяги мясо режет, а Тугуми сварил и уже есть начал. Саламяги котел на огонь поставил, а Тугуми уж все съел, сидит на Саламяги смотрит. Говорит Саламяги, — Вижу я, сильный ты человек. пойдем к поиграем в мою любимую игру. Привел Саламяги Тугуми на открытое место, там в землю ножи и копья остриями вверх. Салемеги говорит, — Я буду перескакивать с одного острия на другое, а ты меня догоняй. Поскакал великан по остриям, а Тугуми за ним следом. Обернулся Салемеги на него посмотреть, оступился и упал. Пронзили ножи и копья великана насквозь, и он умер. Тут... Услышал Тугуме, что вдали что-то постукивает. Тук-тук! Пошел на стук и увидел Гентея с колотушкой. Отвязал Тугуме отца от столба, и они вместе вернулись домой. Мать была рада, что оба они живые.